На первое время ясно. Поднимать якорь, ставить паруса, да уходить по-добру, по-здоровому от этой горящей горы. Ну его к дьяволу этот фьорд. Смотреть тут больше нечего, да и жарко стало к тому же. Так что по этому вопросу у меня сомнений не возникло. А вот что с белками делать? Тут, знаете, похуже положение. Черт их знает, что с ними делать. Хорошо еще вовремя в трюм загнали, А то, знаете, проголодались негодные зверюшки, Принялись грызь снасти, Еще бы чуть и ставь заново весь токелаж. Ну, конечно, можно бы ободрать с белок шкурки И сдать в любом порту Мех ценный, добротный, Не без выгоды можно бы провести операцию. Но это как-то нехорошо. Они нас спасли. Во всяком случае указали путь к спасению, а мы с них последние шкурки. Не в моих это правилах. А с другой стороны, вести с собой всю эту компанию вокруг света тоже удовольствие не из приятных. Ведь это значит кормить, поить. Ухаживать? А как же? Это закон. Принял пассажиров? Создай условия. Тут, знаете, хлопот не оберешься. Ну, я решил так. Дома разберемся. А у нас, у моряков, где дом? В море. Макаров адмирал, помните, как говорил? В море значит дома. Вот и я так. Ладно, думаю, выйдем в море, а там подумаем. Запросим в крайнем случае инструкции в порту отправления. да -с. Вот и пошли. Идем. Встречаемся с рыбаками, с пароходами. Хорошо. А к вечеру ветерок закрепчал. Начался настоящий шторм. Баллов десять. Море бушует, как поднимет нашу беду, как швырнет вниз. Снасти стонут, мачта скрипит, белки в трюме укачались, непривычки, а я радуюсь. Беда моя держится молодцом, на пять с плюсом сдает штормовой экзамен, и лом героем держится. Надел зюйтвестку, стоит, как влитой, у руля и твердой рукой держит штурвал. Ну, я постоял еще, посмотрел, полюбовался на разбушевавшуюся стихию и пошел к себе в каюту. Сел к столу, включил приемник, надел наушники и слушаю, что там в эфире творится.